Глава девятнадцатая Когда Андрей скрылся в домике, Костя повернулся к Роману. «Ты готов?» — спросил он у сына. «Нет», — Рома покачал головой и сглотнул, а затем решительно произнес «Пошли, что теперь тянуть-то?» В ответ отец легко улыбнулся и кивнул. К пещере подошли быстро. Уже совершенно рассвело, и лучи летнего солнца проникали через второй выход, падали прямо на алтарь, передавая древнему камню перламутровый отлив». Едва они вошли в пещеру, раздался резкий крик орла откуда-то снаружи, а потом еще один. «Проклятые птицы!» — поморщился Верн. «Они всегда возбуждаются, когда ты приезжаешь, чувствуют сына первого орла». «Надо было дать одному прибить кору». Костя подошел к выходу и посмотрел вниз. Река, куда он нырнул, только-только приняв стихийный дар, все так же текла внизу, впадая в живописное озеро. А может быть, она вытекала из озера. Костя никогда в таких вещах не разбирался. Ему они были не так, чтобы интересны. Он покачал головой и подошел к сыну. Верн тем временем вытащил кинжал. Костя требовательно протянул руку. Усмехнувшись, безликий отдал ему кинжал. «Ты сам или тебе помочь?» Спросил Костя у Рома, который неотрывно смотрел на алтарь. «Сам». Роман решительно взял протянутый кинжал и покосился на ладони отца, по которой тянулся едва заметный тонкий шрам. Почти все, кто его окружал, носили подобную отметину, даже Матвей, в котором семейный дар Орловых принял довольно причудливую форму. Рома сосредоточился и быстро сделал разрез. Отдав кинжал отцу, он сложил ладонь лодочкой, позволяя накопиться крови, а потом быстро перевернул ее над алтарем. Кровь упала на белый камень, и Роман, как завороженный, смотрел, как она исчезает с гладкой поверхности, словно камень впитывает ее. Когда последняя красная капля пропала с алтаря, Романа словно ударили в живот, выворачивая внутренности. Боль была настолько сильная, что даже хорошо тренированный парень не смог ее выдержать и повалился прямо на алтарь, теряя сознание. «Рома!» — как только он начал заваливаться, Костя бросился к сыну, но его оттолкнула стена воды, которая заключила тело парня, как в кокон вместе с алтарем. Тело Романа приподняла непонятная сила и уложила на алтарь, как на постель. Глаза парня были закрыты и очень быстро двигались под веками. Стало очень холодно, время замерло, и вокруг алтаря принялась закручиваться в темную воронку «Сила смерти». «Что с ним?» — Костя сделал шаг в сторону верно. «Не мешай ему и не смей призывать дар», — предупредил Безликий, не глядя на Костю. Он с жадностью и любопытством смотрел на лежащего на алтаре парня. И тут с тела Романа исчезла вся одежда, и он начал меняться. Плечи расширились, удлинились кости — А вместо аккуратных ногтей начали формироваться огромные когти. Тонкие черты породистого лица загрубели, а в оскаленном рте показались клыки. Костя с ужасом смотрел на сына, а затем развернулся и, схватив безликого за шею, впечатал того спиной в стену. Как оказалось, не только ему было запрещено призывать дар в этой пещере, потому что Верн дернулся, но император чисто физически был гораздо сильнее. «Что с Ромой? Что вы, суки, сделали с ним?» – прошипел Костя. «В такой ярости он не был уже очень давно». «Ничего!» — прохрипел Верн. «Это ты сделал своих детей с одной из своих баб. Мы-то тут при чем? Я так точно!» «Что вы сделали?» — повторил вопрос Костя, сильнее сжимая руку. «Я тебя сейчас убью, и мне плевать, что будет дальше!» «Это кара, ясно. Ты тогда боролся сам с собой. В тебе словно две сущности поселились. Сын Орла и Воин Смерти. Это не могло не отразиться на детях». Тем более, что Кара действительно пыталась влиять на тебя на чисто физическом уровне. Верн прекрасно понимал его настроение и сейчас четко видел, что Костя не шутит и вполне может попытаться его убить. Получится или нет, это вопрос, но вполне может и получиться. Верн, как и все безликие, отличался завидной эгоцентричностью и совершенно не горел желанием погибать из-за сумасшедшей шлюхи, которая так страстно хотела заполучить в постель отца, лежащего сейчас на алтаре воина. «Он стал истинным сыном Зелона?» Не зря он боялся, что с его сыновьями что-то не так. Костя понятия не имел, что будет делать, если сейчас услышит положительный ответ. Хотя нет, знал. Первое, что он сделает, это свернет Верну шею. «Он и есть сын Зелона, потому что Зелон — это ты! Пусти меня, придурок!» Верн дернулся. «Ничего с твоим сыночком не случится. Не здесь, по крайней мере». «Да оглянись ты, сволочь!» Костя медленно оглянулся и выдохнул сквозь стиснутые зубы. На алтаре лежал его светловолосый ребенок, Даже одежда вся была на месте. Кокон рассыпался, окатив их брызгами, а сила смерти свернулась. Время сделало прыжок, и Костя, как обычно, почувствовал легкую дезориентацию. «Тварь!» — расшипел Верн, потирая шею. «Видишь? все нормально!» «Что это было?» — мрачно спросил Костя. «Что значит «не здесь?» «Потенциальная граница дара», — ответил Верн, презрительно глядя на Костю. «Скажем так, если твой сыночек случайно попадет в один интересный мир, то прекрасные эльфийки вполне сумеют полюбоваться отличной боевой ипостасью сына бывшего властителя. Если, конечно, сходу не прикончат, такой вариант более вероятен». Он гнусно усмехнулся. «Тебе Кай уже объяснил. Этот мир не приспособлен для Зелона» так что твой щенок, если и отрастит зубы, то не в прямом смысле этого слова. Если вы посмеете...» Костя, не отрываясь, смотрел на Верна. «Не провоцируйте меня на то, чтобы я начал вспоминать навыки того парня. Это даже вам ни черта не понравится». «Мы не смогли бы», — выплюнул Верн, «на такое способно разве что боги». «Верн, я предупредил», — холодно ответил Костя. Роман на алтаре шевельнулся, и он поспешил к сыну. «Что со мной?» — Роман сел на алтаре, держась за голову. «Никогда не слышал, чтобы кто-то отрубался при инициации». «Я же говорил, что вы особенные». Костя обхватился сына за талию, помогая подняться. «Ты как тот хомяк, столько нахапал. Сейчас разбираться будешь пару лет, как минимум». «Что у меня открылось?» — Роман повис на отце, радуясь, что тот здесь. «Потому что сам он точно никуда бы не дошел». «Кроме смерти?» — Костя усмехнулся. «Если я все правильно понял, то семейные дары Кернов и Орловых и вода. Но тут без сюрпризов. Орловы через одного водники. А вот что это был за кокон?» Он повернулся к Верну. «Ты сам сказал, что твой алчный сынуля, как хомяк, собрал все, до чего сумел дотянуться?» Усмехнулся Верн. «Ты в курсе, что у его матери по женской линии малефики были?» «Да, в курсе», — Костя кивнул. «Ну вот», — Верн расхохотался, — «Ромочка, если бы ты попал в сказку, то смог бы стать истинным темным властелином, не которым. некоторым». «О чём он говорит?» Рома пытался отделаться от шума в голове, но ничего не получалось. «Не обращай внимания, он бредит». И отец пошел к выходу, таща на себе сына. «Ты вдобавок ко всему еще и малефик, поэтому следи за языком, а то проклянёшь кого-нибудь ненароком, а мне потом последствия разгребать». Уложив Ромку на кровать, я посмотрел на отца, но тот в это время очень внимательно наблюдал за паразитом. Кот бросил взгляд на верно, словно дерьмом окатил и вскочил к Ромке на кровать. Забравшись к брату на грудь, он начал топтаться. Ромка охнул и выматерился в полголоса. Попытался скинуть с себя охамевшего кота, но тот выпустил когти, чем вызвал новый взрыв негодования. Потянувшись, паразит наконец-то принялся вылизывать Ромке лицо. Отец выдохнул, как мне показалось, с облегчением, и повернулся ко мне. «Вода, дар Орловых, Кернов, дар смерти и... дар вашей матери. Он не семейный, если я все правильно понимаю. Рома у нас вдобавок ко всему малефик Он провел руками по лицу. «Похоже, меня сегодня ждет очень веселая ночка». «Так, пошли. Пока Ромка себя чувствует прилично, надо тебе источник вскрыть и успеть вернуться». «Я жрать хочу», — заявил брат, скорчив недовольную гримасу. «Нельзя, Рома?» — отец покачал головой. «Терпи, ты же мужчина. Завтра тебя паразит бужениной угостит, если будешь себя хорошо вести». «Мяу!» — паразит возмущённо посмотрел на отца, а затем перевёл взгляд на Ромку, вздохнул и лёг, прижавшись к щеке брата. Видимо, смирился, что ему нас кормить придётся, раз родные родители голодом морят. «Пошли, Андрей!» И отец вышел из домика вслед за откровенно выселяющимся верным. «А Ромка молодец! Малефик, надо же!» «Почему-то я думал, что только женщины получают этот дар. И кто будет с ним заниматься?» М «Да, добавилось у отца головной боли. И это еще неизвестно, что откроется у меня». «В пещере было прохладно. Я прислушался к ощущениям. Здесь недавно бушевала чуть ли не первородная стихия». «Здесь вообще можно дар применять?» Тихо спросил я, не обращаясь ни к кому. «Нежелательно», — неохотно ответил Верн. А «В некоторых случаях противопоказано. Что ты чувствуешь?» Внезапно спросил он, глядя на меня прищуренными глазами. «Здесь недавно были силы смерти и воды, и что-то еще, я не могу понять». Верн смотрел на меня так пристально, что становилось не по себе. «Что?» «Ничего». Он уже не улыбался, а наоборот выглядел очень сосредоточенным. «Чего мне ждать?» Резко спросил отец. «Не того, чего боишься», бросил в ответ Верн. «А вот я могу получить очень сильную головную боль». И что тебе дома не сиделось? Вот нахрена ты сюда приперся. Он внезапно развернулся и ткнул отца пальцем в грудь. «А мне интересно, о чем ты думал, когда их делал? Явно не о приятном процессе. Или у вас была игра «расслабься и думай о родине», только последнее к тебе относилось а не к женщине?» Я нахмурился, глядя на них. Почему-то мне на мгновение показалось, что, говоря про дом и желание отца приехать, Верн не имел в виду сегодняшний день. «Заткнись», — спокойно посоветовал ему отец, «и подумай еще раз о том, кто во всем этом виноват». «Мы будем проводить мою инициацию, или постоим по скандалям и разойдемся. На этот раз я все же решил вмешаться. «Режь руку». Верн злобно посмотрел на отца и протянул мне кинжал. «Ты прав, пора покончить с этим». Пожав плечами, я сделал разрез и позволил каплям крови упасть на алтарь. «Хуже, чем Ромки, мне все равно не будет, я надеюсь. Хорошо, что отец поехал с нами. Не представляю, как бы мы сами справлялись». Сначала ничего не происходило. Вообще ничего. Верно нахмурился, а отец смотрел недоуменно. Потом подул откуда-то легкий ветерок, и прямо на алтаре заплясали языки призрачного пламени. По стенам пещеры побежали ручейки, а снаружи яростно закричали орлы. Через мгновение пол под ногами ощутимо дрогнул, А второй выход закрыла тень огромной птицы, которая буквально рвалась внутрь. Вот только угрозы я не чувствовал. Было скорее ощущение, что орел нашел давно потерянного друга, которого не видел много лет. Вокруг меня начала формироваться какое-то желеобразное марево. «Ты что стоишь столбом, придурок? Помоги ему!» Услышал я голос отца, который пробивался в голову, как сквозь вату. «Мяу!» Я опустил взгляд. Рядом со мной оказался паразит. Его глаза яростно горели, он выгнул спину и шипел. «Гаси его, чего ты ждешь, животное?» Голос верно прозвучал более отчетливо. «Он же сейчас здесь равнину сделает вместо гор!» Паразит взвился в прыжке и приземлился ко мне на руки. Меня словно током прошило. Практически сразу катаклизмы прекратились, и я тяжело осел на пол, продолжая удерживать прижавшегося ко мне кота. Почувствовав рядом шевеление, я повернулся. С пола поднимался отец, С другой стороны, зашевелился Верн. Я даже не буду спрашивать, что это и почему оно проявилось в моем сыне, медленно проговорил отец. Кодекс, ваш вонючий, попросит, он покажет, выплюнул Верн, а потом папочке расскажет. Нет, я за столько лет почти подготовил себя к подобному, но вот это все, это ненормально. Отец скрестил руки на груди. Что еще, Дар Кернов? Да. Верн потер шею, а потом посмотрел на паразита. «Мне придется самому его обучать. Вот только как это сделать? Ты же не оставишь его здесь?» «Нет, конечно», — отец фыркнул. «К Ершову отправить? Я Ромку осенью и так хотел к Кириллу отослать». «Нет, нельзя. Там сила смерти слишком концентрированная. Скажем так, в этом случае развитие может пойти по такому пути... В общем, может получиться так, что ты не за того сына переживаешь. Нужно стерильное место» в котором ты не сможешь долго находиться, — кивнул отец. «Приходящий учитель?» «Скотина!» — ответил ему Верн и снова посмотрел на паразита. «И ты тоже! Вот уж верно, что хозяин и его фамильяр становятся похожи друг на друга!» «Мяу!» — кот смерил его неприязненным взглядом и поерзал, устраиваясь поудобнее у меня на руках. «Ты как?» — отец опустился на корточки, с тревогой смотря мне в глаза — «Бывало и получше, но я так не разваливаюсь, как Ромка. Что случилось?» «Твой основной дар — это магия безликих во всей своей чудовищной силы и универсальности». Отец помог мне подняться. «А чувствуешь ты себя лучше Ромки, потому что паразит практически полностью заблокировал твой источник. Теперь, когда инициация произошла, он может это делать. Андрей, у тебя остался дар Кернов, и теперь мы должны решить. Ты будешь учиться вон у него, или источник больше не будем разблокировать». «Я не...» — я потер лоб. «Почему так получилось?» «Не знаю. Спросишь у Кодекса, как Верн посоветовал». Серьезно ответил отец, помогая мне встать. «У тебя есть дар кернов. Вполне хватит, чтобы открыть эту своенравную книгу». «Думаю, что надо учиться», — сказал я твердо. «Неизвестно, сколько паразит сможет держать источник заблокированным. А если рванет?» «Весело будет всем, потому что я абсолютно не понимал, что мне со всем этим делать. И я обвел рукой пещеру». «Да, я тоже так думаю. Так что с местом?» Отец стоял, поддерживая меня, хоть я довольно твердо стоял на ногах. «Предлагаю эту вашу школу», — нехотя ответил Верн. «В этом доме все время жили магии иллюзий, это почти что ничего. в этом развлекались редко, а из первостихий только вода. Уж не знаю, кто постарался». «Откуда ты знаешь про школу?» У отца на лице сыграли желваки — «Скажем так, я присматривал за твоими мальчишками. Ясно?» — буркнул Верн. «Слишком уж они...» «Да и не сказать, что мы сами не виноваты в этом». «О как!» — отец удивленно присвистнул. «И ты сам это признаешь, и даже не под дулом пистолета. Чудеса, оказывается, случаются». «Место, Костя!» — серьезно ответил Верн. «А вот сейчас удивился не только отец. Даже у паразита челюсть отвисла». «Это как же им не охота такую вот бомбу замедленного действия, как я, под боком держать?» «Ты не сможешь долго там находиться. Насколько я знаю, для твоего функционирования поблизости должен находиться источник силы». После почти минутного молчания ответил отец. «Можете начинать разработку шахты», — подумав, ответил Верн. «Завтра утром тебе принесут разрешающие документы. Вам все равно нужно будет задержаться. Роман не очухается за сутки». «За пару дней как раз проверим, насколько хорош блок на Источнике Андрея». Причем здесь шахта? Не перебивай!» — поморщился Верн. «Что за дурацкая привычка? Сапфирова брали в себя остаточный фон Источника Силы. Начинаете разработку прямо сейчас, чтобы к сентябрю собрать маленький алтарь в саду из добытых камней. Младшего к Ершову отправишь, чтобы не фанил и настройки не сбивал. Что еще? Отец был предельно серьезен. «Да, уберешь все слои охраны, они будут мешать». «Нет», — отец покачал головой, «ни за что». «Так надо, мать твою! Место должно быть стерильное!» Я уже вообще не сдерживался. «Других деток оттуда уберете и все. Пару месяцев потерпят. Я тоже не собираюсь торчать там вечно. Самое главное — контроль поставлю и основы дам. А там пускай как хочет, так и работает». «Ему любые школы будут подвластны. Или ты думаешь, что я твоему наследничку все наши секреты передам, а тебе плохо от этого не станет?» — добавил он язвительно. «Черт!» — он прислонил пальцы к вискам. «Меня просят созвать совет. Сами дойдете до домика, а то там младший без присмотра». «Дойдем, не переживай». Верн в ответ кивнул и быстрым шагом вышел. Отец же повернулся ко мне. «Ты даже не представляешь, что со мной сделают Ушаков и Устинов, когда я заикнусь об охране». Он покачал головой. «Пошли». «Я с ним буду в школе жить?» — тихо сказал я отцу. «Или нужно будет убирать оттуда Иванову, потому что я Ольгу с этим наедине точно не оставлю». Он долго смотрел на меня. Мы уже спустились со склона и шли к домику, когда он кивнул. «Мы что-нибудь придумаем», — наконец ответил отец. «Да, тут Устинов звонил. У меня из головы вылетело, когда я Ромку полуживого увидел», — сказал я. «Тебе лучше с кем-то связаться. Они не смогли дозвониться до тебя, а я Костю не понял, если честно». «Вы, похоже, сговорились и хотите меня добить», — простонал отец. «Сейчас свяжусь, заодно Юрку обрадую, и Дениса с Егором. И даже хорошо, что по телефону». Пробормотал он, заводя меня в домик, где беспокоенным сном спал Ромка, у которого все лицо было в испарине. Паразит соскочил с моих рук и устремился к брату, а отец вытащил телефон и включил его, чтобы начать обзвон, предварительно убедившись, что с нами все в порядке.